Глава 4. Продолжение путешествия по немецким тылам. Сиделец превращается в Сида. Дойдя до речки, Хиб жестом приказал сложить вещи на берегу, а самому сидельцу идти в воду, пальцами показав, что на помывку дается три минуты. «Четыре!» — также жестами попросил сиделец, и, получив утвердительный кивок, осторожно, без всплеска вошел в воду. «Мне этот расписной сиделец начинает нравиться, спокоен как слон». И лишнего не болтает, да и язык жестов прекрасно понимает. Оценил поведение сидельца Хип, снимает с себя верно послуживший гидрокостюм. Сейчас предстояла длительная пробежка по лесу и бежать в гидрокостюме, явный шанс заработать перегрев организма. Передав сидельцу кусок мыла, в секунду разрезанный пополам, Хип залез в воду по пояс и стал с наслаждением мыть тело, взапревшее под микропористой с кевларовой прослойкой и резиной. За минуту одевшись, Сиделец, присев на одно колено, возился с обувью, разрезая немецкий сапог с коротким голенищем. «Ой, я же была подходящая обувка, но прямо мой размер!» — с сожалением сказал Сиделец, надевая сапоги, из которых пальцы торчали наподобие гусиных лап. «Лодку без винтов ты точно видел?» — не отвечая на реплику Сиделеца, спросил Хип, аккуратно укладывая гидрокостюм в ранец. «Корму успел посмотреть, а потом эти спустились, и вся группа погибла». — скривился сиделец, вынимая из волос какую-то живность. «Далеко отсюда, баржа?» — спросил Хип, протягивая сидельцу два туго набитых ранца. Быстро надев первый ранец, сиделец свертел в руках второй, не зная, как его приспособить, и не отвечая на вопрос, а только переминаясь с ноги на ногу. «Ты второй повесь на грудь!» — посоветовал Хип, внимательно прислушиваясь. «Мы баржу захватили и перегнали в соседнее озеро, а потом затопили». Пришли итальянцы на своём катере с двумя руль-моторами. Замечательный катер. Узлов 40-50 может дать, восхитился сиделец, дозированно выдавая информацию. Водным путём можно к барже подойти, спросил Хип, внимательно прислушиваясь. Вроде вдали послышался собачий лай. У нас был американский катер на двух поплавках, но пришлось его затопить. Больно много фашистов в округе сейчас крутятся. Такое ощущение, что разворошили осиное гнездо. «И армия Краёва, и итальянцы, не говоря уже об Абвере, СД и командах махнул правый ракосиделец. «Мне кажется, или слышен собачий лай?» — поинтересовался Хип, начиная протягивать проволоку поперёк пути, по которому они пришли. Прорезав желобок в стволе дерева, Хип подвесил на ветке лимонку на высоте двух метров. «Три собачки взяли след», — хмыкнул сиделец, вопросительно посмотрев на Хипа. Хип отрицательно покачал головой, глядя, как Сиделец начал ломать немецкие сигареты. «Пока нам не надо, чтобы немцы потеряли наш след. Пусть за нами побегают. Надо точно обозначить свое направление движения», — пояснил свое решение Хип, первым начиная двигаться вдоль речки. «Как вас зовут?» «Меня Сидор», — в спину Хипа сказал Сиделец. «Меня Архип, для краткости Хип. А ты будешь Сидом», — обозначил приоритеты Хип, переходя на бег. Сзади слышалось тяжелое дыхание Сида, и Хип через минуту перешел на быструю ходьбу. Через 10 минут Хип поднял руку вверх и жестом указал на пенек, сам двинувшись назад и вынимая на ходу моток проволоки. Собачьего лая сзади слышно не было. Поставив одну растяжку поперек тропинки, по которой они передвигались, Хип сделал еще одну растяжку на очень умного следопыта между двумя рядом стоящими деревьями и с неудовольствием посетовал на сумерки, которые быстро наступали. Сам Хип, заметив первую растяжку, никогда бы не пошел меж двух деревьев, но ночью в условиях недостаточной видимости рискнул бы пройти только там. На всех других направлениях надо было включать свет и тем самым себя демаскировать. Еще 20 минут быстрой ходьбы и остановившись около присоединенного к электрическому кабелю провода, Хип резко выдохнул и не только прислушался, но и принюхался. Пахло обычными лесными запахами, которым не примешивался человечий запах. Едкий запах кала волка разом поднял настроение хипа, показав, что рядом давно не было человека. Обернув правую руку сухой тканью, он отсоединил свой провод и пошел вперед, сматывая провод на локоть. Через пять минут, дойдя до притопленной лодки, он остановился и прислушался. «Либо собаки у немцев не лают, либо фашисты решили отложить преследование до утра». выдал Хип, начиная снимать с себя чужую одежду. «У тебя свой здесь только АПС и гидрокостюм», не преминул язвить внутренний голос. «Нам придется купаться», спросил сиделец с коротким именем Сид, останавливаясь в метре от Хипа. «Ты удивительно догадлив, товарищ», сделал многозначительную паузу Хип. «Лейтенант», назвал свое воинское звание Сид, начиная раздеваться. «Работать с еда приходилось?» спросил Хип, ныряя под ветки, где была спрятана странная подводная лодка. «В основном с нашими Идаей приходилось работать. И немного в трехболтовке. Из иностранных работал только с аппаратами ПСАД», — ответил Сид, споро начиная надевать гидрокостюм от Ида, реквизированный в подводом убежище итальянцев. «Значит, разберешься», — решил Хип, подавая воздушные аппараты, заходя в воду. Через пять минут лодка вышла из-под кустов. И только Хип решил свернуть налево, чтобы снова выйти в речку, как Сид схватил за руку и показал направо. «Говори заранее, мы еще тащим за собой два тюка груза», предупредил Хип, уходя от правого берега. «Вас понял», ответил Сит, надевая «Ида». Теперь лодка шла вдоль левого берега, легко преодолевая течение. «Все разговоры на стоянке, над водой звуки хорошо и далеко распространяются», негромко предупредил Хип, надевая свою маску с ПНВ, прибором ночного видения Вокруг совсем стемнело, да и небо, сплошь затянутое тяжелыми облаками, практически не давало света. Сид недоверчиво хмыкнул, но от реплики воздержался Во французской маске Буратино царила абсолютная темнота, но едва Хип включил ПНВ, как всё вокруг окрасилось в зелёный цвет, а потом в сиреневато-серый. «Хвалёное французское изделие начало барахлить. Не нравится мне такая цветопередача. За что я только такие бабки отдал?» Зло подумал Хип, медленно поворачивая голову сначала вправо, а потом влево. «Глеб тебе говорил, что надо настраивать микросхему. Два раза говорил, а ты побежал на свидание к Верке, как будто там патокой намазали». Не применил выдать критическое замечание внутренний голос. «Верка забеременела, и я должен был, как честный человек, отдать ей деньги. И хорошо, что я это сделал. 10 штук баксов как раз хватит на первый взнос на квартиру. Теперь неизвестно, что с ней будет. Жена хоть пенсию за меня получит, а Верочка ничего». Мысленно отозвался хип внимательно прислушиваясь и всматриваясь. «Ты уверен, что являешься единственным автором этого ребёнка?» — хмыкнул внутренний голос, как всегда настроенный сильно скептически по поводу отцовских обязанностей Хипа. «Какая разница? За удовольствие надо платить!» — возмутился Хип. «Ты девочке подарил изумруды чистой воды, жене всего по пять штук досталось!» — напомнил меркантильный внутренний голос. «Но зато жене самые крупные камни и чистой воды, семья прежде всего!» Мигом нашел оправдание Хип, кидая взгляд налево. Сид сидел на своем месте, ошарашенно, мотая головой, но не сказал ни одного слова. Сейчас через стекло маски окружающая местность смотрелась, как на экране старинного черно-белого телевизора, только в сиреневых тонах. Почему так работала французская маска, Хип не знал. И старался не заморачиваться, поблагодарив себя за то, что два дня назад заменил батареи ПНВ на аккумуляторы. С правой стороны раздалось два взрыва и пронзительный собачий виск, а следом череда немецких и польских ругательств. Сид тронул за левое плечо и показал правую руку со сжатым кулаком и отогнутым большим пальцем. Хип немного увеличил скорость и, строго держась на середине водной артерии, плавно повернул направо, и через полминуты крики и пронзительный с подвываниями собачий виск, окончившийся пистолетным выстрелом, остались позади. 34 минуты хода Затем последовал тычок пальцем в левое плечо. Хип снизил скорость и плавно стал поворачивать в протоку, одновременно открыв балластные цистерны и погрузившись по шею. Благо поплавковый клапан на французско-английско-итальянской субмарине открывался нажатием ноги, как акселератор в автомобиле. С правого борта взревел мощный двигатель, и Хип снова нажал ногой клапан, плавно уйдя под воду на метр, правой рукой нашаривая мундштук от лодочного воздушного резервуара. Мунштук, как полагалось в экстренной ситуации, не находился. Решив не заморачиваться, Хип продолжил движение, благо вода была прозрачной и метров на восемь вперед было нормально видно. По ушам ударил сдвоенный взрыв, но далеко и особых неприятных ощущений обитателям лодки не принес. А вот сверху бесшумно прошло железное днище метра восемь длиной и метра два шириной. С обоих бортов беззвучно опускались весла. а сзади странного корыта имелся полуметровый бронзовый винт, сейчас поставленный под углом в 45 градусов к невысокой корме. Слева прошла в полуметре от борта здоровенная коряга с острыми сучьями, на которых не было ни одного листочка. «Пока меня водяной бережет. Спасибо, дедушка. Как только поймаю рыбу, тебе хвост и голову». Мысленно поблагодарил Хип, пообещав, как только представится возможность, сделать хозяину местных вод подарок, рукой открывая воздушный клапан. Негромко зашипел воздух, и лодка поднялась наверх. Едва голова Хипа показалась на поверхности, подъем прекратился. Лодка на метр всплыла, и теперь шла строго посередине протоки, на которой вода практически не двигалась. Десять минут неторопливого хода, и протока расширилась, одно углубилось. «Надо гидролокатор при ночных погружениях брать с собой», напомнил себе Хип, отмечая, что берегов водоема ни с правого, ни с левого борта не видно. Он плавно свернул налево и снова открыл воздушный вентиль. Лодка начала всплывать. Как только плечи показались из воды, Хип закрыл воздушный вентиль, внимательно глядя на правый берег. Почему именно на правый берег, Хип не знал. Но через пять минут спокойного хода начал поворачивать направо, держа курс на небольшую рощицу густых деревьев. Через минуту в деревьях обнаружился разрыв шириной пять метров, куда Хип и направил лодку по широкой дуге. Протока за деревьями окончилось большим озером, в центре которого имелся островок, покрытый густым лесом. Тучи опустились ещё ниже, начал подниматься ветер. Пока верховой, но верхушки деревьев на островке начали раскачиваться из стороны в сторону довольно сильно. «Как вы сейчас что-то видите?» – негромко спросил Сид, поворачивая голову в сторону Хипа. «Ты мне лучше расскажи, что за островок в параллельном озере? И есть ли там место, где нам двоим вместе с лодкой спрятаться?» – спросил Хип, игнорируя вопрос Сида. «С северной сторона островка есть небольшая бухта, где у нашей группы стоит временный лагерь. Мы там спрятали двух раненых выдалозов-разведчиков. Там должны оставаться замполит и особист партизанского отряда «Смерть фашистам». Ребята, они ничего, но сильно правильные. Так что вы с ними поосторожнее, лишнего не болтайте». посоветовал Сид, откидываясь на спинку сиденья. «У вас группа большая была?» спросил Хип, сворачивая направо, где через кабельтов показался трёхметровый ширины проход, густо заросший с обеих сторон деревьями. «Пять человек!» не поворачивая головы, бросил Сид, зачем-то пожевав губами. «Большая группа», — оценил количество водолазов-разведчиков Хип. Три минуты спустя подводная лодка вошла в овальную бухту размером с теннисный корт. Справа от входа в бухту обнаружился трёхметровой длины старый пирс, К которому Хип и причалил правым бортом, подойдя по широкой дуге. Схватившись рукой за скользкое верхнее бревно, Хип подождал, пока на причал переберется Сид, который в гидрокостюме из еда на груди чувствовал себя в лодке не очень комфортно. «Давай притопим наше судно у причала. Оно воды не боится, чего не скажешь о наших вещах», — предложил Хип Сиду, передавая тяжеленные ранцы и вещевой мешок. Сид моментально вылил из них воду и лёг на причал, придерживая лодку и предлагая хибу перебраться на сушу. Но тот отрицательно покачал головой, включая стравливание воздуха. Лодка начала медленно погружаться, глубина около пирса была метр четыре. Едва лодка встала на грунт, как Хип внимательно осмотрел все циферблаты, вентили, щёлкнул большим красным тумблером, отключая всё электрооборудование. Обернувшись назад, достал из железного рундука вещевой прорезиненный мешок с продуктами и американской спецназовской аптечкой. Надев весь мешок, который весил килограммов 15, Хип снял грузовой пояс и, положив в рундук, нащупал большой водолазный нож, который решил взять с собой, прикинув, что такое оружие лишним не будет. Оттолкнувшись от сиденья, начал всплывать, работая ногами и держа курс вправо. Всплыл он не около пирса, а в пяти метрах правее, как все боевые пловцы без малейшего шума и плеска. Сначала на поверхности показалась макушка, обтянутая темно-зеленой с пятнами резиной, потом край маски с черным стеклом, которого в темноте было практически не видно. Хип всплыл и первым делом внимательно прислушался. Хотя можно было особенно не волноваться, так как ветер начал сильно и порывисто дуть, сильно шумела листва на деревьях, и в довершение ко всему пошел крупный дождь. С шелестом и небольшим хлюпаньем капли дождя вонзались в воду, покрывая поверхность бухты разнокалиберными воронками. На причале стоял Сид и внимательно всматривался в воду перед собой. «Ничего ты не увидишь, родной. Заметить при такой погоде боевого пловца задач практически невозможны, особенно если из приборов только глаза, а небо затянуто, как сегодня, сплошными тучами», оценил ситуацию Хип, коротко вдыхая. Снова уйдя под воду, Хип донырнул до причала и всплыл в метре от столбом стоящего Сида, напряженно всматривающегося в воду. «Всё нормально, лейтенант! Лодка легла на грунт на ровный киль!» — выдал Хип, начиная работать ногами. Схватив Хипа за правую руку, Сида легко поднял его на причал и недоуменно выдал. «Странная у тебя резина на гидрокостюме, и сам он подозрительный, никогда такого гидрокостюма не видел!» Он удивлённо покачал головой, поглаживая плечи Хипа. «Это не мой. У меня такой же, как у тебя был, только размером поменьше. Есть еще много интересного оборудования, которое я забрал у врага. Позже покажу. Нашел на подводной базе итальянцев». Небрежно пояснил происхождение странного подводного снаряжения «Хип», поднимая глаза на Сида, который возвышался над ним на полголовы. «У нас во Владике мы сами гидрокостюмы клеили, а такого материала не было. Он и теплый, и мягкий». оценил СИД специальное резинотехническое изделие 21 века, которое стоило как приличный внедорожник в люксовом исполнении. «Охрана, где у вас стоит?» – спросил Хип, стараясь вывести своего приятеля из темы оценки гидрокостюма, который не в состоянии изготовить и самые лучшие мастера 20 века. Да и не все умельцы 21 века могли изготовить хиповское резинотехническое изделие, только специалисты закрытого НИИ Министерства обороны. «Справа от причала должна быть тропинка, и метров через десять растут два куста, но в такую земень я ничего не вижу», — громко заявил Сид, рукой показывая направо. «Пароль какой?» — спросил Хип, дергая своего нового приятеля за рукав и движением руки приказывая оставаться на месте. «Трезер! Отзыв Маша!» — моментально отозвался Сид, садясь на корточки. Кинув взгляд на приятеля, Хип обнаружил на его широченной спине два ранца, один ниже другого, а на груди рюкзак, к которому приторочена трофейная винтовка. «Молодец парень, держится из последних сил, но не ноет и не просит поблажек», оценил Хип поведение Сида, внимательно всматриваясь в окружающее пространство. В десяти метрах виднелись кусты, но больше ничего не просматривалось. Хип скользящими шагами пошел к кустам, заходя справа. В метре от кустов Хип остановился. и внимательно прислушался, осторожно втянув носом в воздух. Пахло дождём, мокрой листвой и человеческой кровью. Не сильно, но всё-таки пахло. Ещё пахло тушёнкой, кофе и прогорклым мужским потом по меньшей мере двух человек. И самое главное, еле заметно пахло французскими духами кати. Хип присел и снова втянул носом в воздух. Человеческой кровью пахло, но и гниющей раной тоже. Из кустов высунулась рука, поставила на землю солдатский котелок и тут же убралась. Дождевые капли звонко и весело застучали в дно котелка. Рука тонкая, похоже, женская. В 43-м году вроде еще не было приборов ночного видения, или уже были. Попытался припомнить хип, и тут, в кусте, образовалось окошко, в которое вылез толстый ствол, пошел влево и без всякого предупреждения произвел два выстрела. Хип схватил ствол правой рукой, дернул на себя и резко толкнул обратно, продолжая его удерживать. В кустах кто-то пискнул, и ствол отпустили. Хип только успел вытащить длинную винтовку, как часть кустов примерно в метр шириной, раздвинулась. Из проема выскочил щуплый мужик со штыком, присобаченным к чему-то стреляющему, и молча кинулся на боевого пловца с явно враждебными намерениями. Крутанувшись на месте, Хип отбил штык ногой и влепил прикладом только что реквизированной винтовки в лоб супостату, явственно услышав, как хрустнули шейные позвонки врага, улетевшего назад в проем меж кустов. И тут же упал на землю, сбитый сильным ударом чего-то острого в спину. Штык или нож не пробил ларовую куртку гидрокостюма, но разом сбив с ног, причинил боль. «Качественно бьют сволочи! Один и тот же инструктор руку ставил! Язверки! Но как он меня увидел?» недоумевал Хип, отлетая на три метра влево. Перекатившись через голову, он не выпустил из рук винтовку, изо всех сил он ударил ею по коленям врага, так что второй, нападавший по виду настоящий амбал, негромко хрюкнул и ничком упал на землю. Хип не стал проверять его жизнеспособность, а встав на четвереньки, быстро побежал к НП, наблюдательному посту, располагавшемуся в странных кустах, которые так легко могли менять свою форму. В маленьком, не больше восьми квадратных метров помещении с деревянным полом, из обстановки лишь стол и кровать. На полу ничком лежал худощавый парень в уже знакомой пятнистой форме армии Краёвой. Хип первым делом приложил два пальца к шее бедолаги, через секунду определив, что пульс не бьётся. Едва Хип начал подниматься, как под кроватью раздалось шуршание. Сдвинув шерстяное армейское одеяло, Хип обнаружил, что под кроватью лежит коренастый мужик в гражданской одежде, с бородой и лопатой, скованной тремя парами наручников. Во рту у него находился заводской резиновый кляп со сдвоенными тесенками, идущими на затылок. «Подожди, не до тебя сейчас! Надо ключи от наручников найти!» Негромко бросил Хип, отмечая на столе полупустую бутылку шнапса, керосиновую лампу, открытую килограммовую банку русской тушенки и, самое главное, большую медицинскую спиртовку, на которой стоял многолитровый медный чайник. Спиртовка горела, из носика чайника бил горячий пар. Вытащив труп худощавого снайпера из помещения, Хип, пробежав метров двадцать, наткнулся на амбала, который целенаправленно полз в сторону леса. «Шустрый ты, амбал!» — обозначил свое присутствие Хип и, решив не утруждать себя ночной беседой, нанес ему ребром ладони удар по сонной артерии. Возиться с Амбалом у Хипа не было никакого желания, да и надо было привести на НП Сид, который по-прежнему сидел в позе орла в 150 метрах отсюда, дожидаясь прихода начальства. «Ты не околел, лейтенант?» — спросил Хип, подходя слева. «Что-то меня колотит!» — мотнул голову Сид, пытаясь подняться. «Сейчас придем на ваш НП, и там немного вмажешь шнапса, переоденешься в сухое и согреешься», — пообещал Хип, помогая ему встать. ковцы меня двенадцать часов били и, наверное, что-то отбили, но троих я отправил в преисподнюю. Нечего таким тварям землю коптить», — передёргивая широченными плечами, заявил Сид. Он шагов через десять смог идти вполне самостоятельно. Не доходя до НП трёх метров, хип взял Сида за руку и подвёл к первому нападавшему теперь уже трупу. «Стой тут и жди, можешь на труп присесть», — предложил хип вручая Сиду странную винтовку. «Это наша винтовка». «Что-то случилось с отрядом», — начал говорить Сид, но Хип прикрыл ему рот ладонью. «Тише. Все разговоры через две минуты. Мне надо живого пленного притащить на НП», — заявил Хип, уходя в сторону. Схватив амбала с поломанными или сильно ушибленными ногами за руки, он бодро потащил его к НП, где свалил на пол кровати. Еще через минуту притащил сюда и труп, прикинув, что проход к кровати имеется». Проведя Сида на НП, Хип посадил его на стул и начал снимать с него ранца, чувствуя, что и его самого мотает от усталости. Повесив вещевые мешки и две винтовки на вешалку, а ранца поставив в угол, он сдернул с высоко вбитого гвоздя одну из плащ-палаток, расстелив ее на полу, перетащил на нее труп снайпера. Опустившись на колени, начал обыскивать покойного. «Снимай гидрокостюм и положи его справа», — приказал Хип Сиду, ощупывая боковые карманы снайпера. В одном обнаружился маленький флакон. Хип поднёс флакончик к носу и сразу ощутил тонкий запах французских духов. Точно такие же Хип покупал жене в столице Аргентины, в маленьком бутике около памятника Боливару. «Чем ты, подруга, сейчас занимаешься?» «Заложил грязное бельё в стиральную машинку. Сидишь на унитазе и куришь? Когда я дома, курить тебе не разрешаю, а когда меня нет, куришь как слон». С нежностью подумал Хип, поднося к носу пачку сигарет, которые источали запах мёда, и стеклянную ёмкость, от которой разило ацетоном. «Зачем снайперу ацетон? И маникюрный набор для чего?» – удивился Хип, и в это время Сид спросил хриплым голосом. «Хип, можно я прилягу на койку?» «Ложись, поспи пару часов, пока я обыщу труп и одного живого пораспрашиваю согласился Хип, подбадривающе кладя руку на плечо мгновенно упавшего на постель лейтенанта. Горячие пальцы Сида нашли руку Хипа и сжали её. Под кроватью заворочились и глухо замычали. Сид вскинул голову и вопросительно посмотрел на Хипа. Это пленник каковцев. Они его заковали в наручники, а ключи я пока не нашёл. Нам самим наручники могут понадобиться, пояснил Хип, укрывая голое горячее тело Сида шерстяным одеялом. Совсем забыл. Я же тебе обещал выпивку, вспомнил Хип, протягивая бутылку шнапса. Сделав два больших глотка, Сид вернул бутылку. Кровать два раза скрипнула, и лежащий на ней Тяжело вздохнул.